Соленья Когда Ясмин спустилась в кухню завтракать, было только 10 минут восьмого, но Аниса уже готовила соленья. Гаррит изучала за столом верстку своей новой книги. Её подруга, полмесяца назад приехавшая на выходные, сидела за стойкой, размешивая сахар в миске овсянки. Солнце ещё не встало, но снег в саду уже отливал серебристой голубизной, обещая чудесный морозный день. Все лампы в кухне ярко горели. Тёплый пол нагревал известняковую плитку до температуры тела. А на стенах проклюнулись гирлянды из астролиста и веточки амилы. «Ты будешь овсянку или гренки спросила Аниса, вытирая лоб кухонным полотенцем. Все шесть конфорок были включены. В обеих духовках запекались всевозможные кабачки и тыквы. В кухне празднично пахло лимонами, имбирём и гвоздикой. Стеклянные консервные банки, простерилизованные в кастрюлях с кипятком, стояли в лужицах на рабочей столешнице среди овощной кожуры и семян. Перебравшись в Прим Роуз-Хилл, Ма весело хлопотала по хозяйству, словно в уходе из супружеского дома не было ничего необычного. «Положу себе овсянки», — ответила Ясмин. Сесть за стойку рядом с подругой Гарриет, она постеснялась. Но по столу были разложены макеты. уголок столешницы Незанятый бумагами гарет был завален чудесными еловыми венками, украшенными плодами шиповника, семенами-шапочками, миниатюрными апельсинами, гигантскими оливками и коричными трубочками обычных размеров. Подруге было лет за сорок. Коротко стрижены черные волосы, сияющая кожа, красная глянцевая помада на губах. Ясмин объяснили, что она художница-перформансистка, чье творчество исследуют темы трансгрессии, трансформации и трансцендентности. Позвали ее «Вспышка». «Во сколько мы пойдем по магазинам?» спросила Ма, обращаясь к «Вспышке». «В два», — ответила та. «Я веду ее в благотворительные магазины за покупкой одежды», — пояснила Ма, расплывшись в радостной улыбке. Ясмин содрогнулась. Под фартуком на Ма был синий с искрой комис с золотым воротом и манжетами. Вспышка, в свою очередь, была с ног до головы в чёрном. Чёрная водолазка, чёрные леггинсы, хоть сейчас на ограблении или на сцену театра Пантомимы. Требовалось изрядно напрячь воображение, чтобы представить этих двух женщин за совместным шопингом. «Костюмы!» — поправила вспышка. «Мы собираемся купить костюмы!» «Я не знаю», — хихикнула Ма. «Знаешь, знаешь, костюмерша». Масса скребла раскаленную зеленую лаву из кастрюли в тарелку, диковато смеясь, словно вспышка, отпустила в ее адрес какую-то лесную остроту. За последние две недели Ясмин начала избегать разговоров со вспышкой. Ее серьезность и напористость сделали непринужденную беседу невозможной. Когда Ясмин жаловалась, что у нее выдался адский денек на работе, вместо того, чтобы посочувствовать, как нормальный человек, подвергал ее допросу касательно значения слова «ад». Впрочем, Ма, похоже, нравилась проводить время со вспышкой. Они вместе смеялись над тем, что никому, кроме них, не казалось забавным. Вот и сейчас вспышка посмеивалась, сидя за тарелкой с овсянкой. «Ясмин, иди посмотри на эти страницы», — подозвала ее Гарет. «Тебе больше нравится, когда фотографии в рамках...» Или лучше вот так, когда они сливаются с белым фоном. Ясмин встала за спиной Гарриет и съела ложку остывшей овсянки. На фотографиях были голые мужчины, во всей красе, от бёдер до нижней части туловища. Новые партии снимков появлялись на протяжении последних нескольких недель и перестали вызывать неловкость даже у Анисы, поначалу отводившей глаза. Они были не более эротичны, чем иллюстрации в медицинских учебниках, демонстрирующие гонорейные выделения, генитальный герпес и бородавки. Да, освещение получше, разрешение порезче. Сопроводительный текст опирался на интервью, проведённый Гарриет с героями съёмки, а не на атомические или медицинские факты. Но самой примечательной их особенностью было то, что все вместе они становились совершенно непримечательными. Отдельно взятый пенис выглядел грозно. Он масс, так сказать. Все вместе они казались слабее. Почти жалкими. Без рамок лучше. «Браво!» — сказала гарет «Так они более голые. Согласна». Она перемешала листы и сделала правку на полях. «Вам не кажется, что в них есть нечто беззащитное? Пенису приписывают такую мощь, но даже в эрегированном пенисе есть нечто смехотворное». Вспышка постучала ложкой по стойке. «Скажи это изнасилованной женщине!» это она про себя подумала Ясмин. вспышка пережила изнасилования да конечно прозвучала как то не по сестренски с моей стороны гарец смущенно сложила бумаги в небрежную стопку и покачала головой виновато глядя на вспышку однако встав из за стола она поспешила прямиком к мам которая с безмятежной улыбкой нарезала кубиками зеленая манга гарриет поцеловала ее в толстую покрытую пушком щеку Ты должна меня научить. Я ни на что не гожусь в кухне. Даже стыдно. По правде говоря, у меня вообще нет никаких навыков и умений. Я не умею лечить больных. Не умею создавать прекрасное искусство с помощью своего тела. Тут она со значением посмотрела на вспышку. И не умею вкусно готовить. Все, что я умею, это фонтонировать мнениями. Позор мне. «Да, позор тебе», — сказала вспышка. Замашки у нее были такие же колючие, как волосы. Но если она и в самом деле жертва изнасилования, неудивительно, что ее покоробило высказывание Гарриет. «О, нет», — возразила ма, — «ты моя сестра. От тебя я узнаю много-много всего. А также ты пишешь книги. Мало людей это умеет». Гарриет улыбнулась. душевное равновесие уже вернулась к ней. «Что ж, пожалуй, пора собираться». «Как бы не опоздать на поезд? Читаешь лекцию сегодня, нет?» Спросила Ма. «О чем?» «Медея, бедняжка Медея. Такой сложный персонаж, опороченный, непонятый, жестокая Медея. Она и впрямь такова, но все не так просто». «Да?» просияла Ма. «Ты потом мне расскажешь?» «Разумеется». «Так, где моя сумка? Ах, вот она». Гаррит проплыла по кухне, собирая вещи. Ключи, деньги, ноутбук готово Уже с порога она оглянулась на Ясмин. Чуть не забыла. Что думаешь насчет приглашений? Я взяла на себя смелость напечатать несколько в типографии. Но можешь выкинуть их, если ты против. Или если тебе не понравится дизайн. Я не обижусь. Выбирай любой стиль, который тебе нравится. Ясмин понравится, сказала ма. Овсянка была холодной, загустевшей. Ясмин соскребла кашу в мусорку. Она потеряла аппетит. Да ведь это всё равно, что обзавестись индийской свекровью. Она начинала понимать, каково пришлось Бабе, когда он жил у родителей жены. Впрочем, в её случае всё наоборот. Ведь с невесте полагается переходить в семью жениха. Но матери невесты не положено переезжать вместе с ней. Неудивительно, что она потеряла сон от стресса. Представители английского среднего класса не вмешиваются в матримониальные планы своих детей. Никогда в жизни она так не ошибалась.